Глава 80. Подозрительные звуки. Бывший кок повел за собой своих помощников на самый верх туши, но не сразу удалось ему разыскать свою кухню. Немало времени шарил он ручищей по склизлой коже кита, покуда ни конец не нащупал край ямы. Остальные подоспели, когда он вставлял новый кусок фитиля, Живо запылал яркий огонь и зашипела первая порция акульих бифштексов, подвешенных над пламенем. Теперь осталось только ждать, пока все куски поджарятся. Не требовалось даже поливать их собственным соком. Достаточно было только время от времени поворачивать и слегка передвигать куски рыбы, насаженные на гарпун вместо вертела, так, чтобы каждый ломоть, надлежащим образом подрумянился над огнем. Эти несложные кулинарные операции лишь изредка требовали внимания повара. Как только Снежок увидел, что его кухонная плита работает на полный ход, он примастился подлинно корточках. Наш повар всегда предпочитал сидячее положение стоячему. Товарищи его остались на ногах. Не прошло и пяти минут, как вдруг негр скачал так стремительно, словно кто-нибудь дал ему сзади пинка. В то же мгновенье у него вырвался крик «Бог ты мой!». «Что случилось, Снежок?» — спросил прас «Ш -ш, Неужели не слыхали?» «Да нет же!» — ответил матрос. И Юнга тоже подтвердил, что ничего не слышал. «Ну, а я слышал». «Что ж такое?» Сам не знаю. Да это верно. Зашипели акули и бифштексы. Или, может, птица пискнула в воздухе. Ну нет. Ни то и ни другое. Масса браз. Знаете, что мне показалось? Совсем особенные звуки. Будто самые настоящие человеческие голоса. Тихо. Помолчите минутку. Авось опять услышим. Как немало поверили снежку его спутники. Пришлось повиноваться. Пожалуй, они не обратили бы особенного внимания на его слова, если бы не знали, что негр от природы был одарен исключительно острым слухом. Об этой способности можно было судить по его большим, прекрасно развитым ушам. Впрочем, это и без того было известно нашим скитальцам, так как и раньше они не раз убеждались в его чудесном даре, Поэтому они, последовав его совету, замолчали и стали внимательно прислушиваться. В это мгновение, к удивлению Бена Браса и Вильяма, и даже самого негра, снизу донесся тоненький голосок Лали. «Снежок!» — позвала девочка, обращаясь к своему постоянному покровителю. «Я слышу, как люди разговаривают вон там, на воде. А разве ты не слышишь?» «Тихо, маленькая!» — хрипло зашептал негр, наклонившись вниз к Лоли. «Тихо, милочка, не болтай, чепухи! Смотри же, не совечка, будь славненькой девочкой!» Ребенок, напуганный этим градом посыпавшихся предостережений, замолчал. Снежок сделал знак товарищам соблюдать тишину и снова стал напряженно вслушиваться. Это лишнее свидетельство убедило Бена Браса и Юнгу, что негр действительно слышал нечто большее, чем шипение Акульева-Жаркова. Без лишних слов они последовали его примеру и стали прислушиваться. Ждать пришлось недолго. Они сами услышали звуки, которые никак нельзя было спутать с шумом океана. То были голоса людей. Голоса раздавались издали, хотя, возможно, были ближе, чем казалось. Виной тому был густой туман, который, как известно, заглушает всякий шум. Впрочем, расстояние, будь оно далеким или близким, все сокращалось. Прислушиваясь, катамаранцы уже через несколько минут убедились, что люди, произносившие эти звуки, эти слова, приближались к эшелотовой туши. Как же они двигаются сюда? Ведь не пешком же по воде. Значит, они на борту корабля? Вопросы эти волновали наших путешественников. О, если бы только можно было получить благоприятный ответ, тогда и они, в свою очередь, закричали бы «Ура!». И в надежде на ответный отклик сквозь мрачную сень тумана понесся бы морской привет. «Эй, на корабле! Эй!». Но почему же его не слышно? почему люди с катамарана стоят, прислушиваясь к этим голосам, и не подают сигнал, а в их взглядах читается скорее страх, нежели радость избавления. Впрочем, достаточно нескольких слов, вырвавшихся у Бена Браса, чтобы объяснить и это молчание, и недовольство, читающееся на их лицах. «Проклятие – это большой плод», Глава 81. Неприятные догадки. Проклятие! Это большой плод! Что за странные речи ведет матрос, и почему так зловеще звучит его голос? Откуда эти злые предчувствия? Почему эта суденушка, которое они зовут большой плод, внушает такой страх всей команде катамарана? Ну... Что касается Бена Браса и Юнги Вильяма, здесь все понятно. Пусть читатель припомнит, как встревожились они сначала, услыхав точно так же, как сейчас, во мраке ночи, голоса снежка и крошки Лали. С какими предосторожностями, с какой опаской они долго не решались приблизиться к негру, спрятавшемуся за бочками. Вспомним, почему они были так настороже Юнгу, терзал настоящий ужас перед этой шайкой людоедов, которая не задумывается его сожрать, а великодушный его защитник опасался стать жертвой их мести. Все эти страхи еще не были позабыты и ожили с новой силой при одной только мысли. А может, большой плод близко? Снежку незачем было бы так бояться матросов с Пандоры, если бы не припомнилось Ему кое-что. Как раз перед самым взрывом на невольничем судне он понял по злобному обхождению капитана и его помощника, что они считают виновником катастрофы именно его. Мегр знал, что это справедливо, и в то же время имел все основания полагать, что и остальные матросы отнюдь не заблуждаются на этот счет. Больше... он с ними после этого не встречался. И, к счастью для него, так как иначе, они наверняка бы выместили на нем всю свою безудержную ярость. У Снежка хватило ума это понять. И вот почему он так же сильно, как Бенбрас и Юнга, жаждал избежать дальнейших встреч с затерянным в океане экипажем погибшего корабля. Маленькой желали Нечего было особенно бояться. Но она испугалась, видя страх своих спутников. «Большой плод», — проговорил Снежок, машинально повторяя последние слова матросов «Неужели это он, масса брас?» «Разради меня гром. Не знаю, что и думать, Снежок. Если только это он...» «А вдруг он, что тогда?» — спросил негр, видя, что брас... неожиданно остановился и не договорил. «Ну, тогда нам не сдобровать, попадем в переделку. Навряд ли они разжились где-нибудь провизией с тех пор, как мы дали от них тягу. Чудно, право, как это они выжили, если только это действительно матрос с Пандоры? Может, им, как и нам, удалось раздобыть мясо акулы? А может, они ели?» Тут матрос внезапно оборвал речь взглянув на Вильяма. Видно, то, что он хотел сказать, не годилось для ушей подростка. Впрочем, Снежок отлично его понял и знак согласия глубокомысленно покачал головой. «Опять же, насчет воды», — продолжал матрос. «В ту пору у них еще оставалось немножко. Ну а сейчас наверняка вся вышла. Зато Рому у них было много. Море разливанное». да это и к худшему отсюда и пошли все беды правда во время дождя они могли набрать воду в рубашке или в презент как и мы только где ушим не такие они люди чтобы об этом позаботиться когда рядом стоит вот эта такая здоровенная бочаище с ромом но ну, а сейчас я думаю если у них и было чего пожарать ты меня понимаешь снежок то воды уж ни капли. Подыхают поди от жажды. А раз так? А раз так, значит, они отберут у нас всю воду, какой мы запаслись. Тут нам и крышка. Это-то уж наверняка, продолжал матрос. Да ведь этого мало, украсть нашу воду, что нам дороже всего на свете. а Обдерут все дочистое, да еще и убьют в придачу. Дай бог, чтобы это были не они. Что вы говорите, масса брас? А если это гичка с капитаном и матросами? Как вы думаете? Что ж, может и так, — ответил Бен. Они у меня и вовсе из головы выскочили. Все может быть. Ну, тогда еще с полбеды. Нам нечего их бояться так, как тех с большого плота. Пожалуй, им не приходится так тяжко. Ну, а если им и туговато, Все же их не так много, чтобы нас запугать. Там у сего-то человек пять-шесть. Я беру на себя троих из шайки. Ну а вы с Вильямом Зададите хорошенькую сбучку остальным. Эх, как бы это были они. Но едва ли. Лодка у них хорошая. Есть и компас. Стоило им только как следует взяться за весла, Так их давно уж и след простыл. Эй, друг, у тебя уши получше. На востри их хорошенько, да послушай. Ведь голоса матросов с Пандоры тебе все знакомы. Попытайся, может, кого и признаешь. За все время, пока негромко, почти шепотом, шел этот разговор, таинственные голоса молчали. Сначала, как только они послышались, казалось, будто разговаривают два-три человека. Впрочем, звуки доносились крайне ясно. словно люди находились еще далеко и же говорили очень тихо теперь катамаранцы прислушивались ожидая не донесется ли до них какое нибудь громче сказанное слово и в то же время им этого вовсе не хотелось они предпочли бы никогда не слышать этих голосов одно время казалось что их мольба услышана. Прошло целых десять минут, и ни звука, ни голоса. Сначала молчание успокоило их, но вдруг в уме у Бена Браса мелькнула новая догадка, и все его думы и стремления приняли совершенно иной оборот. А что, если они слышали голоса совсем чужих людей? Почему это обязательно должна быть команда погибшего невольничего судна? либо негодяя-людоеды большого плота, либо капитанская шайка на гичке. Кто знает, может, все-таки это разговаривают матросы на палубе китобойца. Бывший гарпунер об этом прежде не подумал. А теперь догадка так потрясла его, что он с трудом заставил себя сдержать крик «Эй, на корабле!». Но помешала другая, быстро мелькнувшая мысль, которая снова... призвала его к осторожности. Если люди, голоса которых они слышали, не команда китобойца, а матросы с невольничьего судна, то окликнуть их значит наверняка навлечь неизбежную гибель на себя самого и на своих спутников. Он шепотом поделился своими мыслями со снежком, на которого они произвели точно такое же впечатление. Негру Так страстно хотелось крикнуть «Эй, на корабле!» И в то же время он сознавал, насколько это опасно. Противоречивые чувства боролись в груди у обоих друзей. Как больно было думать, что тут же рядом, так близко, что можно его окликнуть, находится корабль, который мог бы спасти их от всех опасностей. И, быть может, корабль так и пройдет мимо, бесшумно скользя по воде, скрытый от их взоров этим густым туманом. Еще какой-нибудь час, и он очутится далеко в океане, и никогда больше его команда не услышит зова наших скитальцев. Одно единственное слово, один фосклос, и они спасены. И все-таки катамаранцы не решались, ведь этот крик может выдать их врагу и погубить. Ими Овладело сильное искушение, рискуя жизнью дать опасный сигнал. Несколько секунд они колебались, молчать или окликнуть Эй на корабле. Но осторожность советовала замкнуть уста и под конец восторжествовала благоразумие. Такое решение было принято не случайно. Бывший гарпунер пришел к нему путем размышлений, основанных на его прежнем профессиональном опыте. Если это китобойное судно, рассуждал Бен Брас, то оно должно вернуться на поиски кашалота. Команда знает, что кит убит. Об этом говорят и буи, и флаг. Бен Брас был уверен, что матросы непременно захотят вернуться на розыски кашалота. Именно эта уверенность все время поддерживала в нем надежду и заставляла его так долго оставаться подле кашалотовой туши. Не каждый день удается подцепить посреди океана этакую находку – кашалота, который может дать без малого сотню бочек спермоцета. Он знал, что такое сокровище не бросишь на произвол судьбы, а попытаешься отыскать во что бы то ни стало. Все говорило за то, что голоса послышались с А в таком случае команда, задавшаяся целью найти кита, едва ли решится продолжать путь в тумане. Скорее, они лягут в дрейф и станут дожидаться, покуда погода не прояснится. Таким образом, катамаранцы все-таки могли надеяться, что когда туман рассеется, они увидят страстно желанный корабль на месте. И они решили хранить молчание. Было еще очень рано, заряд только занималось. Когда появится светило, и его могучие лучи разгонят мрак, только тогда наши скитальцы убедятся окончательно, чьи это голоса, людей или же людоедов, этих чудовищ в образе человеческом. Глава восемьдесят вторая. Неофициальное следствие. и мне пришлось дожидаться, пока спадет туман. Задолго до того, как солнце приподняло дымку с океана, катамаранцы уже знали, кто их соседи. Нет, то были не друзья, а смертельные враги, те самые, которых они так боялись. Открытие не заставило себя долго ждать. Дела неизвестны. обстояли так. Все трое, Снежок, Матрос и Вильям, по-прежнему оставались на туши кашалота, внимательно вслушиваясь. Бенбрас с юношей стояли, а негр полулежал, приникнув своим большим ухом коже кита. Видно, он считал, что так слышнее. Напрягать слух им, однако, не пришлось. Когда, наконец, донесся звук, Это оказался человеческий голос, да такой громкий и грубый, что даже глухой мог бы его расслышать. «Черт побери!» — воскликнул кто-то с явным изумлением. «Поглядите-ка, ребята, среди нас мертвец! Если бы эти слова произнес сам демон тумана, они не могли бы сильнее потрясти ужасом наших скитальцев, стоявших на спине у кашалота». Иностранный акцент и кощунственное ругательство могли изобличить любого, говорившего по-французски, но сам голос нельзя было не признать по его тембру. Слишком часто гремел он у них в ушах с такими же резкими неприятными интонациями. «Ох, да это масса лекро!» — пробормотал негр. «Каждый скажет, это он!» друзья не ответили Снежку. Впрочем, ответа и не требовалось. В тумане зазвучали новые голоса. «Мертвец?» — вскричал другой моряк. «Ну да, так и есть. Кто такой?» «Да это ирландец!» — воскликнул третий. «Смотрите, его убили. Вот и нож торчит меж ребер. Зарезан!» «Ну, это его нож!» — произнес кто-то. «Как мне не узнать?» ведь раньше он мне принадлежал. Взгляните там на ручки, должно быть проставлено имя хозяина. Он тут же его и вырезал, в тот самый день, как купил нож у меня. Наступила пауза. Матросы замолчали, словно желая проверить сказанное. «Правильно», — сказал один из них, продолжая вести самочинное следствие. «Вот оно имя лари О'Горман». Он покончил с собой. Произнес еще один, раньше молчавший голос. Это самоубийство. А что мудреного? Подтвердил другой. Так или иначе, ему была бы крышка. а Вот парень и надумал. Чем скорее, тем лучше. Да и с плеч долой. Как так? Спросил еще один. Видимо, не согласившись с мнением тех, которые высказывались до него. Зачем же? Помирать было ему одному, а не всем нам. Забыл, что ли, брат, сегодня ему драться с мосье Легро? Нет, не забыл. А что с того? А ну-ка пораскинь мозгами. Никак не пойму, почему именно он был на очереди отправиться к праотцам, а не к иной. Эй, ребята, смотрите, дело тут нечисто чисто. Ирландцы зарезали его собственным ножом. Это-то ясно. А вряд ли он сам над собой это свершил. На кой черт ему это сдалось? Тут дело нечисто А виновник кто? На кого думаешь? Не знаю я ничего, братцы. Если видели, скажите. Кто-нибудь то да знает, как все это вышло. Мокрое дело, не иначе. Назовите злодея. Молчание длилось больше минуты. Никто не отвечал. Если матросы и знали, кто убийца, они не собирались его выдавать. «Послушайте, ребята!» Вмешался какой-то матрос, чей резкий голос прозвучал, словно крик гиены. «Я хочу жрать, как акула, у которой все нутро рассохлась голодухи. Давайте отложим разбирательство, покуда не перекусим. Там будет видно, кто его на тот свет отправил». А может, никто не виноват? Ну, что скажете? Никто не ответил на это гнусное предложение. Тут опять раздался громкий крик, вызванный совершенно иной причиной. Все, что говорилось в дальнейшем, не имело никакого отношения к обсуждаемому вопросу. «Огонь, огонь!» — вопили голоса. «Тот самый, что мы видели вчера ночью. Камбузная печь». Э, до да судно близехонько, всего каких-нибудь, ярдок сто. Эй, на корабле, корабль, эй, эй, на корабле, что за судно? Эй, вы там, что ж вы, черти, не отвечаете? Завесло, ребята, живо завесло. Заснули там эти улухи что ли? Глаз еще не продрали. Эй, на корабле, эй. Нетрудно было догадаться, что значит эти речи. Матрос и Снежок безнадежно переглянулись. Они уже знали, что творится за спиной у них. Там, в самодельном очаге, ярко пылал спермацет, и над огнем румянились бифштексы. Позволновавшись, они совсем позабыли обо всем этом. Пламя, светясь сквозь туман, выдало их присутствие людям на плоту. Катамаранцы услышали приказ сесть за весла, Смутно уловили тот же раздавшийся плеск воды и поняли, что большой плод несется прямо на них.